Глава пятнадцатая. Теда выглядел встревоженным, но Зен Арбор внезапно улыбнулась, как будто она поняла кое-что. Она опять повернулась к Энекену. «Джедаи», — сказала она. «Теперь я вспомнила». Теда был близок к панике. «Джедаи?» Она встала и подошла к Энекину, игнорируя хлопков и остальных джедаев. «Хорошая маскировка, но лицо запоминается другим». Твои манеры, твоя сила, как ты двигаешься. Я запомнила тебя после нашего совместного визита на Ванкор. Я спрашивала о тебе. Теда, разве вы не восхищаетесь мной за то, что я узнала, что этот потрепанный заключенный, один из многих, отличался от них? Ты Энакин Скайуокер. Она взглянула на него с голодным выражением. Энакин занервничал. Я так долго изучала силу. Пробормотала она. Никогда не ожидала я такой награды. Я вам не награда, выдохнул он. Ну, ты мой заключенный, а это одно и то же. Ты знаешь, сколько охранников вокруг тебя прямо сейчас? Обиван коротко взглянул на Эникина. Джедаи могли бороться, они могли убежать, но обиван велел ему ждать. Они смогли бы больше узнать. Ставки были слишком высоки. «Мы можем посадить их в тюрьму, а можем казнить на месте», — сказал Теда. «Не будьте так поспешны», — сказала Зен-Арбор. «Слушайте, вы можете не убивать их», — сказал хлопок. Теперь он выглядел смущенным. «Только пусть они прекратят выдавать себя за нас». Валадан, такая же высокая и светловолосая, как и Сири, голодно взглянула на нее. «И вернут нам нашу одежду». Зен-Арбор не отводила глаз от энкина. «Вы знаете, что у нас здесь, Теда?» «Да», – простонал он, – «большая головная боль. Рычаг. Помните нашу прежнюю дискуссию? Если мы принесем большую награду нашему партнеру, он посмотрит на нас по-другому. Мы сможем договориться на других условиях». «О чем вы говорите, Дженна?» – нетерпеливо спросил Теда. «Награда? Рычаг?» «Пожалуйста, поймите, что я действующий правитель, которого только что вышибли из своего дворца. Я не в настроении». «Избранный», — тихо сказала Зен-Арбор Энкину, чтобы никто больше не слышал. «Мне говорили о тебе. У меня большой интерес к силе, достаточный, чтобы знать, что твоя судьба — это твое бремя. Ты помнишь зону самоограничения? Я могу принести ее тебе». Он помнил это чувство удовольствия без печали или вины. Было только тепло и спокойствие. Спокойствие, которого он никогда не достигал у джедаев. Джедаи обещали ему его, но этого так и не произошло. Возможно, что и никогда не произойдет. «Ах», — сказала она мягко, — «разговор об искушении». Он снял маску. В ней теперь не было никакой надобности. «Вы меня не соблазните», — ответил он. — Я видела, как ты наслаждался, — сказала она, — и я могу сделать так, что твое бремя исчезнет. — Мое единственное бремя сейчас — это говорить с вами, — ответил Энакин. Она улыбнулась. Энекин видел, что когда-то, прежде чем зло овладело ей, она была привлекательна. Ее улыбка была сочной, признательной, зовущей. — Ты напоминаешь мне кого-то, кого я знала давным-давно, — сказала она. Обиван случайно услышал это. Квайгон Джина, сказал он. Зен Арбор обернулась и подошла к Оби -вану. Я вас знаю, Оби Ван Киноби. Она рассмеялась в восхищении. Оби но ну вы тогда были просто ребенком. Вы возмужали, сказала она, оценивая его. Я слышала, что Квайгон погиб на Набу. А Ядль, недавно присоединившийся к силе. Не была ли она членом Совета джедаев? — Это заставило вас задуматься, не так ли? Она покачала головой. — Что случилось с джедаями? Их силы уменьшаются, их лучшие лидеры сражены. И тем не менее они не видят, что они идут к упадку. Прямо жалко смотреть, как пособие для интриганов. Энакин видел, как вспыхнули глаза Сири. Она ничего не сказала. Он знал по опыту, что она не спорила со злодеями. Она просто ждала своей очереди. Она всегда была абсолютно уверена, что последний ход будет за ней. Ему нравилась эта уверенность. Он представил себе, как Зен Арбор возвращается назад в тюремный мир, в то время как он, оби -Ван, Сири и Ферус смотрят, как ее уводят. Ему надо сосредоточиться на этой картине. «Джена, нам нужно разработать план», — раздраженно напомнил Теда. «Ой, Рой, расслабьтесь» сказала Зенарбор. Она указала хлопком на чайный столик. «Хлопок, Валадан, можете немного отдохнуть. Нам нужно поговорить. Вы переправите нас с планеты. Не беспокойтесь, мы знаем, где ваш корабль, и у нас есть предложение для вас, которое джедаи уже приняли от вашего имени». Как всегда, спокойный хлопок пододвинул стул к столу и налил себе немного чая. «Это звучит многообещающе». «Как я счастлив, что ваши посланцы нашли меня!» «Дальше», — сказала Зенарбер. «Теда, вызовите остальных ваших охранников. Я имею в виду всех их. Я хочу, чтобы ответственным был генерал Юбикон. Но сейчас он мой личный телохранитель. Не будьте таким ребенком. Я устал от вашего нытья». Она повернулась к джедаям. «У них превосходное оружие, уверяю вас». «И если не хотите, чтобы кого-либо ранили, то вам лучше подчиниться». Она посмотрела на хлопков. Было ясно, что она пожертвовала бы ими, если джедаи не пойдут навстречу. Охранники встали плотнее. Теда что-то сказал в комлинг, и они услышали жужжание свупов. Часть охранников поднялась в воздух. Они парили над внутренним двориком. Энакин видел, что бластерные винтовки были нацелены на них. И на хлопка, Валадан и других членов банды. — Ваши световые мечи, — сказала Зен-Арбор, — отдайте их генералу Юбикону. Оби-Ван вытащил свой и Сири световые мечи из-за пояса и отдал их. Феррус и Эннекин сделали то же самое. Эннекин знал, что его учитель никогда бы не отдал свой световой меч, если бы в самое ближайшее время не намеревался вернуть его. — Поместите световые мечи в тюремный сейф, — приказала Зен-Арбор генералу. — Я хочу изучить их. «Заприте заключенных пока в камеру и надежно охраняйте. Мы позовем за ними, как только закончим здесь». Она подняла на генерала Юбикена свой ледяной взгляд. «Не выпускайте их из поля зрения. Не слушайте их и не делайте никаких ошибок. Идите». Глаза генерала Юбикена вспыхнули, когда он убирал световые мечи в ранец, который затем забросил за спину. Энакин видел, что ему не нравилось выполнять приказы за Нарбор. Теда не сказал ни слова. Энакин убедился, кто здесь на самом деле был главным. Зен Арбор держала Теду под большим пальцем. Хлопок поднял на них взгляд. «Сожалею. Я не думал, что все зайдет настолько далеко. Но все справедливо». «Все верно», — сказал Убиван. «Если вы присоединитесь к этим двум, то получите то, чего заслуживаете». Джедаев грубо вытолкали из дома и повели по изрытой колеями дороге, что бежало среди деревьев с такими толстыми ветками с темно-зелеными листьями, что они полностью закрывали солнце. Они демонстративно шли дальше по дорожке, оттягивая время, ожидая правильного момента, чтобы поменяться ролями. Вокруг было пустынно и сыро. В шуме шагов и гудении свупов наверху Энекин различал, что генерал Юбикон разговаривал со своим помощником, пока они шли. Он с помощью силы постарался отгородиться от шумов вокруг, и сосредоточиться на том, что говорил офицер. «Думал у нас сильный лидер, но он всего лишь мошенник, как про него и говорят. Должен ли я теперь дать обед верности великому лидеру Зен-Арбор? А что ты хочешь сделать?» — с отвращением спросил другой офицер. «Когда-то мы жили во дворце в Ромине, а сейчас посреди болота. Этого достаточно, чтобы я присоединился к сопротивлению». «И что сопротивление сделает с тобой, если найдут тебя...» — сказал первый офицер. — Посмотри, что они сделают с бедным Ханселем. — Слушай, мы с Тедой в большей безопасности. Или, по крайней мере, я так думал. Теперь я подозреваю, что Зен Арбор планирует улететь с ним, но без нас. Теда сказал, что возьмет своих первых офицеров. Но позволит ли она? — Они планируют нечто большее. Теда сказал, что Сенат получит свое. «Сенат — Сенат? Энникин быстро взглянул на Убилана. Он мог сказать, что его учитель тоже слышал. «Пришли», — сказал другой офицер. «Думай сам. Заключенные знают, что что-то так или иначе затевается. Они встревожены, не говоря уже о голоде». «Просто радуйся, что ты не на их месте», — сказал генерал Любикон. Впереди выросла тюрьма, длинная и низкая, построенная из темно-зеленого дюрокрита таким образом, чтобы ее не было видно сверху или с дороги. Сопротивление сюда пока не добралось». Джедаи подошли к воротам на огороженную территорию, которая была под напряжением. Дверь убралась в потолок, пропуская их. Внутри тюрьма пахла грязью и гнилью. Не было никаких окон. Пульт охраны располагался вдоль глухой стены. Дроиды, не затронутые восстанием в городе, сидели, наблюдая за оборудованием. Их сенсоры вспыхнули зеленым, когда вошел генерал Юбикан. Энергетические клетки свисали с потолка. Стены и перекрытия были покрыты пятнами темного вещества. Отчаяние и боль, казалось, были частью этой структуры, так же, как дюрастил и дюрокрит. Обиван посмотрел на Эникина. Пока нет, но скоро. Охранники толкали их в спину. Теперь они не имели дела со свупами наверху. Охранники открыли вторую дверь, которая также убралась вверх. За энергетической оградой была огромная камера. Она была битком набита существами и чужаками с многих миров. Большинство из них были одеты в тряпки и босиком. Они с ненавистью смотрели на охранников. Некоторых из них порадовала перспектива пообщаться с новыми заключенными. — Когда, учитель? — нетерпеливо спросил Энакин. — Как мне кажется, — вежливо сказал Феррус, — сейчас самое подходящее время. — Хорошо, — сказал Убиван, — сейчас. Четверо джедаев двигались как один. В их поле зрения были 22 надзирателя и 5 тюремных дроидов. Без сомнения, еще больше дроидов было во внутренних помещениях тюрьмы. Но сейчас было подходящее время для атаки. Оби-Ван, Феррус и Энакин пошли на тюремщиков и, используя силу, так оттолкнули первую линию, что те, покатившись, сбили остальных. Бластерные выстрелы неистовали и со звоном врезались в тюремные стены. Сири крутанулась и пнула генерала Юбикена в грудь, откинув его назад. Ударившись головой о дюракритовый пол, он потерял сознание. И на его лице так и застыло ошеломленное выражение. Сири наклонилась, ловко выдернула световые мечи из ранца и бросила их джедаям. Энакин подпрыгнул выше охранников. Он схватился за основание энергетической клетки, раскачался и, перекувырнувшись в воздухе, приземлился за ними. Там он легко разоружил двух охранников, прежде чем они обернулись. Без оружия охранники развернулись, посмотрели на генерала Юбикена на полу и просто сбежали. Сверкая световыми мечами, джедаи прошли сквозь остальных надзирателей и дроидов, отражая выстрелы. Сзади них с одобрением ревели заключенные. Затем Энакин услышал голос сверху, идущий из колонок. Заключенные кричали, и ему потребовалось время, чтобы разобрать слова. «Оглушающие сети!» Еще больше охранников забилось в главную комнату, держа в руках винтовки с оглушающими сетями. И их не волновало, заденут ли они других охранников. Они выпустили сети. Сети на доли секунды повисли в воздухе, в мгновение ока они охватили комнату. За доли секунды Энакин произвел расчеты. Он знал, если охранники попадут в сети, парализующие разряды обездвижат их. Сети держали бы их в ловушке, и за каждое движение, пойманное сенсором, получали бы еще один разряд. Лучше было полностью избежать их, а затем разрубить световыми мечами. Сети не остановили бы их, но могли замедлить. Он вышел вперед, прежде чем другие начали двигаться и поднял руку. Он чувствовал силу в комнате. Мог ли он сделать это? Он потянулся сознанием к силе. Он думал об уроках Саары-Энтаны. Все вокруг него замедлилось. Стало легко перемещаться, легко манипулировать. Используя силу, он отбрасывал каждую сеть назад на охранников. Охранники упали, крича и толкаясь. На какое-то время они перестали двигаться, не желая получать дополнительные заряды. Заключенные взревели. Внезапно тюремная стена начала пылать. На стене появилась красная линия, быстро перемещавшаяся вверх. «Снаружи должно быть армия», — сказал Убиван. «Они используют лазерную установку. Осторожнее, стена сейчас упадет». Они отпрыгнули назад, когда целая стена внезапно рухнула, открывая тюрьму лесу. Их ждали плохие известия. Снаружи был целый батальон солдат. «Сдавайтесь — Сдавайтесь! — прикричал голос. — Позвольте нам! — закричал один из заключенных. — Позвольте нам бороться! оби -ван прыгнул и отключил энергетическую ограду. Заключенные выбежали, забирая бластерные винтовки и оглушающие жезлы уваляющихся охранников. Мы можем это сделать, только дайте нам шанс. Низкий роменец в изодренной тунике встал рядом с Убиваном, сжимая бластер. Мы не для того освобождали вас, чтобы посмотреть, как вас убьют, сказал Убиван. Там армия с гранатометами и ракетными установками. Сдавайтесь или умрете, повторил голос. Энакин посмотрел на заключенных. Их лица были непреклонны. Они были готовы встретить тех, кто бы ни пришел. Делайте, что хотите! сказал заключенный. Но мы слишком долго были в тюрьме. Мы не сдадимся. Мы можем победить, учитель, уверенно сказал Энокин. Там должна быть оружейная, быстро сказал Энекину Обиван. Идите с Ферусом, принесите все, что найдете. Энокин кивнул Ферусу, и они перепрыгнули через охранников в оглушающих сетях и покинули зал. Найти оружейную оказалось несложно. Они взяли винтовки. Бластерные и заряженные оглушающими сетями. Заключенные протиснулись за ними и быстро расхватали бластерные винтовки и сети. Энакин поднял огнемет. Затем он и Феррус поспешили назад, к Убивану и Сирии с оглушающими сетями. «Они перестраиваются в боевую линию», — сказал Убиван. «Хотят рискнуть как можно меньшим количеством солдат. Эти оглушающие сети могут пригодиться, но у них небольшая дальность». «Со свупа не пришлось бы беспокоиться о дальности», — сказал Феррус. «Там за входной дверью было несколько». «Тебя подстрелят в воздухе, если ты туда полетишь», — сказал Убиван. «Прикройте меня», — ответил Феррус. Энакин сразу побежал бы. Но Феррус дождался кивка Сири. Он помчался к фасаду здания. «Энакин, используй огнемет», — сказал Убиван. «Не бей по линии фронта, просто держи их продвижение». Попробуй подвести их к тем деревьям, чтобы Феррус мог бросить сети. Сири, за мной. Энакин включил огнемет, пока Сири и Обиван выбегали. Армия открыла огонь. Используя ручные ракеты и небольшие установки, армия попыталась продвинуться, когда Энакин сконцентрировал огонь огнемета по центру линии. Сири и Обиван с помощью силы перепрыгнули через огонь, целясь световыми мечами на оружие солдат, стоявших сзади, когда они торопливо побежали феррос летел над головами, пилотируя звук одной рукой и используя колени, чтобы не упасть. С удивительной скоростью он активировал оглушающие сети одну за другой и бросал на противника. Солдаты падали, а стоящие сзади были перепуганы. Они посмотрели на капитана, но он смотрел в другую сторону и приказал убегать от огня, который разгорался в джунглях. Дым накрыл солдат, заставив их кашлять. Оби-Ван оглянулся на заключенных и поднял руку. «Сейчас!» – крикнул он. С ревом заключенные повалили вперед. Джедаи преуспели в том, чтобы напугать и дезориентировать армию. Но это не остановило их. Минометный и бластерный огонь был еще силен. Джедаи двинулись, ведя за собой, отклоняя огонь, как могли, и отбрасывая войска с помощью силы. Энакин чувствовал, как растет его сомнение перед лицом армии. Он был уверен в победе, но он также видел, что победить будет трудно. Оби-Ван был прав. Какой смысл в победе, если заключенные будут уничтожены? Они падали вокруг него, независимо от быстроты его движений, независимо от того, сколько ракетных установок он разрушил. Слишком мало было джедаев и слишком много оружия. Именно тогда гладкий крейсер сверкнул красным в небе. Он садился, как перо на траву. Энакин почувствовал облегчение. Он знал только двух или трех джедаев, которые вот так могли посадить корабль. Он был одним из них, другим был Гарин Мульн, старый друг Оби-Вана. Вытянулся трап. Мейс Винду, Бент Айрин и Гарин Мульн спрыгнули вниз. Их световые мечи казались размытыми, когда они продвигались сквозь войска. Теперь сила была тверда, объединив их всех, борющихся на пике концентрации. Они объединились, стратегически спланировав так, чтобы разделять армию на части, и выбивать лидеров, которые пытались снова ее соорганизовать. Очень быстро ход сражения повернулся. Когда капитан оказался лицом к лицу перед джедаями, он сложил оружие и сдался. Когда остальная часть армии бросила оружие, Энакин почти услышал вздохи облегчения. Все устали сражаться, все просто хотели пойти домой. Глава 16 «Спасать тебя становится привычкой» сказал Гарин ОбиВану. Бент улыбнулась своей застенчивой улыбкой. На сей раз я приехала на прогулку. ОбиВан положил руки ей на плечи. Он ничего не сказал. Они улыбнулись друг другу. Он не видел Бент три года. Тем не менее они разработали систему связи. Всякий раз, когда один из них был в храме, они оставляли другому сообщение или маленький подарок: речной камень, конфету, высушенный цветок. Непонятную фразу, которую они узнали в новом языке, написанную на свернутом дюрастиле и перевязанную небольшой лентой. Так Убиван продолжал чувствовать ее нежное присутствие в своей жизни. Но видеть ее было лучше. Если вы двое не возражаете сократить встречи друзей, я бы хотел получить отчет. Голос Мейса был сух. Было ясно, что он был не очень рад изменить свое расписание, чтобы прилететь на Ромин. Прежде всего... Настоящая банда хлопка находится на Ромине, сказал Убиван. Знаю, ответил Мейс. Очевидно, они подкупили директора тюрьмы. Теда и Зен Арбор собираются покинуть планету, сказала Сири. Они постараются использовать корабли хлопков. Джолин все еще у власти. Первая запланированная казнь состоится примерно через 15 минут. Тогда я думаю, что наша первая задача состоит в том, чтобы показать великому лидеру Теде что ему необходимо сдаться», — сказал Мейс. Они поймали Зен-Арбор и Теду, когда Теда пытался завести Спидер, стоящий за сложенными ящиками-коробками. Гарин посадил транспорт прямо перед ними. «Давай!» — закричала Зен-Арбор. «Обычно меня возят», — сказал Теда. «А я не везу». «Ради галактики, позвольте мне уехать», — вопила Зен-Арбор. Мейс Свинду подбежал и воткнул световой меч в двигатель эйрспидера, одним ударом отключив энергию. Не волнуйтесь, вы можете поехать с нами. Губы Зен Арбор побелели. Ярость ее подступала в напряженных мускулах шеи. Ее вены вздулись веревками. Джедаи! — выплюнула она. Что вы сделали с моей армией? спросил Теда. Никто не отвечает. Вы не смеете препятствовать верховной власти. «Остатки вашей армии уничтожены, а ваш командующий сдался», — сказал Мейс. «И я боюсь, что я имею право вмешиваться. Я здесь от имени Сената, чтобы вести переговоры о вашей сдаче». «Я никогда не сдамся», — крикнул Теда. Зен Арбор начала вылезать из аэрспидера. «Я в этом не участвую, поэтому я...» Мейс Винду остановил свой сверкающий световой меч в сантиметрах от ее лица. «Я думаю, вы сделаете, как вам скажут», — сказал он тихо. Зен-Арбор отшатнулась и села на край Эрспидера. «Теперь», — сказал Мейсвинду, — «где хлопки?» «Откуда мы знаем?» — надулась Зен-Арбор. «Я предполагаю, что они пошли забрать свой корабль», — сказал Сири. «Без сомнения, у них был план встретить и увезти Зен-Арбор и Теду с планеты». «Вот что произойдет», — сказал Мейсвинду. «Мы отвезем вас в штаб нового правительства Ромина». «Вы подразумеваете, что приведете меня в мой собственный дворец?» — усмехнулся Теда. «Значит, я буду вести переговоры с ворами и убийцами?» «Вот что Сенат санкционирует в эти дни». «Сенат поддерживает это восстание ввиду ваших многочисленных преступлений против собственных граждан», — громыхнул Мейс. «Вам повезло. Джедаи здесь для гарантии, что вас не разорвут на части. Теперь идем» джойлин ел со своими ближайшими союзниками в столовой, когда прибыли джедаи в сопровождении Теды и Зен-Арбор. Он отодвинул тарелку и встал. «Итак, вы пришли», — сказал он, глядя на Теду с ненавистью. «Не по своему выбору я погляжу. Типично для вашей трусости». Теда смотрел на пищу. «Это моя еда». «Это еда, граждан Ромина», — Зен-Арбор закатила глаза. «Ах, демократия!» — глумилась она. «Вот что требует Сенат», — сказал Мейс. «Никаких казней не будет. Состоится суд. Представлены свидетельства. Вам не следует начинать новое правление, используя тактику предыдущего. Несомненно, вы сами все понимаете». Джойлин ничего не сказал. Он с ненавистью смотрел на Теду. «Прикажите отменить казнь», — сказал Мейс. Джойлин не пошевелился. «Джедаи уничтожили армию Теды», — сказал Мейс. «Хотите, чтобы мы сделали то же самое с вашей?» Феррус заговорил. «Сенат поддерживает желание быть решительным при построении вашего нового мира», — сказал он Джойлин. «Вы так много сделали. Ваша приницательность заслуживает лучшего шанса на процветание». Джойлин повернулся. Он посмотрел на Ферруса, как будто пробудился от глубокого сна. «Да», — сказал он. Он достал комлинг. «Остановите казнь». Теда сдался. «Я надеюсь, вы не поместите меня с остальными», — сказал Теда. «Я не думаю, что они будут очень рады меня видеть». «Я думаю, это прекрасное место для вас», — сказал Джолин. «Стража». Охранники увели Теду из Эн-Арбор. Джолин отошел, чтобы переговорить с помощником в другой конец комнаты. «Я чувствую горе от потерянных жизней». «Но результат хорош», — сказал Мэйс джедаем. «Эта перемена на Ромине создаст лучший мир». Он повернулся к Ферусу. «Ты хорошо сейчас», — сказал. «Ты позволил Джолину принять решение и сохранить лицо перед своими сторонниками». «К его политике примешано немного гордости», — сказал Ферус. Ферус продемонстрировал лучшее понимание ситуации, чем мы», — сказала Сири. Он предсказал хаотичную смену правительства. Он сказал, что Джойлин удивит нас, и он был прав. — Молодец, Феррус. Нам нужно предчувствовать проблемы, — сказал Мейс. Обиван заметил, что Энакин не выглядел счастливым. Мейс похвалил Ферруса. Он придвинулся поближе к своему подавану. — Я горжусь тобой, — сказал он. — Ты хорошо дрался, аккуратно и с состраданием. Но Энакин не слушал. Что-то было неправильно. Глава 17. Энакин отступил, осторожно наблюдая за Джойлином. Он знал, что сила помогает ему. Знал, что эта внезапная власть была новой стороной силы, которую он еще не познал, и его переполняло внезапное ликование. У него стало даже больше власти, чем он представлял. Внезапно он заглянул в сердце Джойлина. Он не только увидел, что Джойлин хотел им показать, или не беспокоился, если они что-то увидят, но и самые скрытые тайны его. Джолин сразу стал таким маленьким, такой легкой добычей. — Я не знал этого, — думал Энокин. Сила управляет не только объектами. Я также могу управлять существами. Я могу использовать их страхи и тайны. — Вы сделали это, — сказал он Джолину. — Вы отпустили его. Джедай с удивлением повернулись к нему. «Те охранники не отведут Теда в тюрьму. Вы никогда не хотели, чтобы он сдался», — сказал Энакин. «Вы знали, что он был слишком большим трусом. Вы просто выдвинули ему ультиматум, чтобы было оправдание казнить всех его преданных последователей. Вы боялись, что если они выживут, они укрепят свою власть и в конце концов уничтожат вас. Вы знали, что Теда без них никто, что он не способен управлять государством» он просто подставное лицо. Вы его не боитесь. Поэтому мертвый он вам не нужен. Вам просто нужно, чтобы он исчез. Поэтому, если кто-то вроде Зен Арбор хорошо вам заплатит, вы позволите ему сбежать. Она договорилась с вами еще до начала восстания, не так ли?» Джедаи повернулись к Джолину. Его гневное молчание сказало им все. «Где они?» — спросил Мейс. «Я предполагаю, что Теда и Зен-Арбор направляются на корабль хлопков», — сказал Энокин. «А также, что у хлопков есть разрешение покинуть Ромин, независимо от того, что Джолин говорит нам. Он дал хлопкам разрешение улететь, несмотря на строгую изоляцию». «Отменить разрешение», — приказал Мейс. «Уже слишком поздно», — ответил Джолин. Кинув на Джолина иссушающий взгляд, Мейс с джедаями выбежали из комнаты. Они помчались к посадочной платформе, резко взлетев на одном из турболифтов. Достигнув вершины, джедаи быстро спрятались за грависсанями, заполненными оборудованием. Они видели, что хлопки готовят корабль к отлету. Через ветровое стекло Энакин видел белокурую голову. — Они все еще здесь, — сказал Мейс. — Превосходная работа, Энакин. Идем. — Подождите. Тон Оби-Вана был резок, и Мейс с удивлением остановился. Ему редко говорили ждать. Мы должны позволить ему уйти, сказал Обиван. Это наш шанс. Они направятся к гранту Омеге. Это единственный способ, каким мы можем его найти. Если мы сможем прицепить маячок на борт, он будет наш. Обиван у нас здесь Зен Арбор, сказал Мейс. Она способна причинить много вреда. «Ты хочешь рискнуть и отпустить ее ради Гранта Омеги?» «Я определенно чувствую, что мы должны», — сказал Обиван. «Омега еще большая угроза». Феррус закусил губу, переводя взгляд с оби на Мейса. Энакин ждал, положив руку на световой меч. В глазах Сири мелькнуло согласие. оби прав. Феррус и я готовы присоединиться к ним на этой миссии», — сказала Анамейсу. «Я не знаю, прав ли ты». — сказал Мейс. В этом положении я оказываюсь слишком часто в последнее время. Если ты полностью уверен, Оби-Ван, я поддержу твое решение. Но все зависит от того, найдут или нет маячок на корабле. Обиван повернулся к Энакину с такой верой, такой убежденностью, что Энакин чувствовал, что он никогда не забудет этот момент. Между ними лежит неразрушимое доверие. — Энакин? — Я сделаю это, учитель. Он вынул маячок из пояса и поднялся. Держась за припасами, грависонями и заправщиками, он подбирался как можно ближе. Ему нужно было выбрать момент. Момент, когда никто на борту не смотрел бы в его сторону. Сила. Он мог использовать ее. Он не был уверен, как. Но он потянулся к ней и вобрал ее. Превратив ее к своему удовольствию в то, в чем он нуждался. Двигатели заработали. Он был достаточно близко, чтобы почувствовать их жар. Сейчас. Корабль приподнялся на метр над землей, зависнув на несколько решающих секунд, необходимых на ввод координат и информации. С помощью силы эти секунды растянулись, добавив ему времени. Энакин использовал силу, чтобы подскочить прямо к выхлопу, где никакой внешний экран не увидел бы его. Температура поднялась высоко, слишком горячая для живых существ но он все же выдержал, и его не обжигало. Он был почти на краю посадочной платформы. Он рассчитал время, когда корабль поднялся. С хаканием и с помощью силы он бросил маячок, когда корабль начал набирать высоту. Он видел, как маячок прицепился к днищу. Когда корабль повернулся, Энакин уже оказался позади топливного насоса, красиво и аккуратно спрыгнув. Корабль хлопков исчез из поля зрения. Пеникин поднялся. Его ноги слегка дрожали из-за опасного маневра. Его кожа была горячей, но он знал, что она не обожжена. Мейс и остальные подошли к нему. Мейс посмотрел на него своими темными изучающими глазами. Впечатляюще. Ты ранен? спросил его убиван. Я не думал, что ты прыгнешь под выхлопные трубы корабля. Я не ранен. Мейс поднял глаза на туманный след, оставленный кораблем я надеюсь мы приняли правильные решения сказал он вы готовы отследить их да сказал убиван грант всегда был на шаг впереди нас он всегда планировал наши встречи теперь я буду решать когда мы в следующий раз встретимся да прибудет с вами сила попрощался мейс э мастер винду сказал убиван мейс повернулся и с нетерпением посмотрел на него есть еще кое что Продолжил Обиван. Нам нужен ваш корабль. Сири сидела за управлением. Они путешествовали уже много дней, следуя за сигналом маячка. Корабль хлопков направлялся в обширную пустую область внешнего кольца. Ферус вытянулся на кушетке. Следующая вахта была его. Обиван сидел за обеденным столом. Он разложил множество голофайлов с информацией о Гранте-Омеге, собранной архивариусом Якаста в храме. Оби-Ван знал ее всю наизусть, но все еще не верил, что чего-нибудь не упустил. Энакин сидел, изучая звезды сквозь внешние экраны. Он был в состоянии глубокого покоя, но не медитировал, а открылся для галактики, для энергии, идущей со звезд и миров, для спутников, вопросов и невопросов, гравитации, инерции живых существ. Внезапно он выпрямился, каждый мускул напряжен. оби -ван поднял глаза. «Что такое?» Энакин повернулся к нему. «Омега! Он знает, что мы идем!»